"Мне тридцать первого на фронте сообщили", сказал он. "А вам?" "А мне как приехала. Товарищ его по его поручению на вокзале встретил, Привез меня сюда и здесь сказал. А ехала, ничего не знала, даже не думала. И что он на фронте не знал, и считала, что в Москве он, когда вызов прислал, не писал про это. Может, сомневался, уеду ли тогда из щиты, думала, на вокзале встретит." А этот его товарищ Филимонов, когда встретил, сказал, что он на фронте, а когда сюда привез, сказал, что убитый. Она снова вздохнула, проглотив то тяжелое, каменное, что было у нее теперь вместо слез, и опять поморщилась от боли. А потом уже на другой день Мария Александровна письмо его отдала. Он сюда на этот адрес мне к приезду прислал, когда еще живой был. Я вам покажу. Она встала, подошла к этажерке, вынула из-под вышитой салфеточки письмо и положила его на стол перед Серпилиным. А девочка все щелкала и щелкала в углу замком чемодана. Я не спросила: вы, наверное, с дороги кушать хотите? Да, я голодный, сказал Серпилен, хотя сам не знал, голодный он или нет, не думал об этом. И добавил, что в вещевом мешке сверху До половины лежат продукты. Пусть посмотрит, что там есть. У нас есть, сказала она. Я суп на два дня сварила, и второе есть. Он здесь для нас на целый месяц свой паёк оставил. Всё у нас есть. Сказав это, она не всхлипнула, а вскрикнула, как от боли. Потом подошла к девочке и подотчила её за руку от чемодана. Пойдём, доченька, пойдём на кухню. Письмо от сына к ней было обыкновенное, письмо как письмо. Писал, что их часть громит фашистских захватчиков, что жив здоров и все в порядке. Заранее поздравлял с прибытием в Москву. Писал, чтоб о своем устройстве на работу поговорила с Филимоновым, он в курсе дела. В конце обнимал и целовал ее, а для дочки нарисовал несколько мышек с длинными хвостами. Письмо как письмо, только человека, который написал это самое обыкновенное письмо, уже нет на свете. И поэтому трудно его читать. В конце было приписано несколько слов о Серпилине. Сын просил, чтобы жена ничего не переставляла после матери, пусть все пока останется как было. А то если отец вдруг приедет с фронта, ему будет неприятно, что в комнате что-нибудь не так, как при матери. Что она знает и чего не знает о том, как все это у него с нами было, со мною и с матерью? Всё навряд ли, а что-то, наверное, знает. Нельзя же было годами жить рядом и ничего не знать. Наверное, как-то приходилось объяснять, почему мать не отвечает на его письма. Посмотрел на кровать со сбитым покрывалом, содрогнулся от воспоминаний и горько стукнул по столу проклятая квартира. Не квартира, а покойницкая. Когда стукнул кулаком по столу, что-то звякнуло. Телефон вскочил, прислушался. Нет, показалось. Да вот сказать бы ему, если вызовет, подумал он о Сталине. Во что он обошелся тот 37 только в одной нашей семье. Конечно, не скажу. Не решусь. Даже если даже решился бы все равно, пока война, не время об этом. Даже сейчас, когда сын был убит, не допускал мысли, что мог отнестись к нему тогда по-другому. Несмотря ни на что, не поставил на нем ту минуту креста, отнесся как к человеку, потребовал того, чего потребовал бы от самого себя, и он исполнил это и умер. А если бы сын тогда ночью сам не завел этого разговора, ограничился тем, из-за чего пришел, просьбой, чтобы отец прописал семью, наверное, остался бы жив и служил бы и сейчас в своём автомобильном управлении, и встретил бы жену на вокзале и спал бы с ней вместе на этой кровати, живой и здоровый. Что-то долго она там на кухне. Серпинин взял со стола письмо, подошел к этажерке и положил обратно туда, где лежало, под вышитую салфетку. Пусть все будет как при матери. А что? Как при матери? Что может быть как при матери, когда нет матери? Допусти да хоть все перевернут вверх дном, даже лучше. Все равно дома больше нет, есть он пожилой одинокий человек. Есть оставленный им там в Сталинграде ординарец Птицын, такой же пожилой и временно, пока война, тоже одинокий человек. Есть теперь эта женщина, Аня, со своей дочкой, а его внучкой. И ему надо теперь с ними что-то делать, как-то к ним относиться. Хочешь, не хочешь, а теперь все это тоже часть твоей жизни. Ему захотелось позвонить Ивану Алексеевичу, позвонить и сказать: "Ваня, я здесь". Но как не хотелось, удержался, пока не решилось, чем кончиться с твоим письмом и звонить и видеться с Иваном Алексеевичем. Лишнее можно не желая того подвести человека. Жена сына принесла из кухни вилку, ложку, нож и тарелку с супом. Девочка несла за ней на маленькой тарелке нарезанный ломтями хлеб подошла, поставила на стол и опять убежала в угол комнаты к чемодану. Жена сына вышла и снова вернулась с чистой тарелкой и кастрюлей, объяснила: "Они всю посуду там, на кухне держат, там едят. И я бы мог тоже начал бы лосерпели, но она не дала договорить. "Ну что вы?" и присела напротив. "Чай пить будете? Буду, а вы?" "Мы тоже. Как чаю попьете, наверное, с дороги отдыхать будете". Пока не думаю. Я вам просто не и пододеяльник перестелю. В шкафу чистый есть. Она кивнула на кровать, а эти нам на диван возьму. "Что это вдруг?" сказал Серпирин. "Спите, с ней где спали, а я как раз на диване. Мне, скорее всего, придется еще по вызову ехать, раздеваться, пока не буду". Неудобно, сказала жена сына. По лицу её было видно, что ей в самом деле неудобно, а не просто так говорит, чтоб сказать. Серпирин доел суп и не дал ей положить второе на другую чистую тарелку. Сюда в глубокую, зачем лишнюю посуду мыть? И много не кладите. Считал, что голодная, а на поверку нет. А на будущее договоримся с вами так. Моего тут теперь ничего нет, ни постели, ни простынь, вообще ничего. Все теперь тут ваше с ней. Он кивнул на девочку, и комната ваша. Так на нее и смотрите. А мы здесь будем считать диван на случай, если еще когда приеду. Вадим в письме написал про работу. Что за работа? Он имел в виду у этого Филимонова в автомобильном управлении меня машинисткой устроить. Я на машинке печатаю. Но я там не хочу. Почему? Не хочу. Так и не объяснила, почему. То ли не нравится работа машинистки, то ли не понравился этот Филимонов. Не объяснила, но плечами пожала так, что он понял не пойдет. Я, наверное, на швейную фабрику пойду. Я с одной в вагоне ехала, она рассказывала, у нее мать мастером в швейном цеху. У них там амбудирование шьёт. Я ей уже сегодня звонила. На фабрику идти, действительно, надо уметь шить, а не так по-домашнему. А я умею. У нас в детском доме с пятого класса были кройка и шитьё. И потом два года пошивочная работала. Значит, детдомовская. И отца и мать потеряли. Мать рано потеряла, сказала она. Отец вскоре уехал, на тетку оставил, а тетка в детдом отдала. А где теперь отец? она пожала плечами. Не знаю. И когда же на фабрику? С понедельника пойду. Я не переживу здесь одна с ней сидеть, кивнула она на девочку. А ее куда? А там мне сказали, садик есть. Завтра пойду сама проверю. Если бы не она, Я бы в армию пошла, кем? Кем-нибудь. Я до войны по винтовке и нагану из всех положений на отлично сдала. Знаете, как у нас там на Дальнем Востоке, жоны комсостава. Она немного споткнулась на слове «жены», но не дала себе воли, не заплакала. Знаю, сказал Серпирин. А с ней как в армию? Мне её в детский дом отдавать жалко. Хватит, что сама была Мы, конечно, хорошо в детдоме жили, а все таки раз я жива, я ее не отдам. Пришло письмо. Да. Я его обратно положил. А вам он не написал? Нет, месяц назад последний раз с ним здесь виделись, когда мать хоронили, а потом не писал. Вы месяц, как его не видели. А я уже год как уехал из Читы. Он мне телеграмму дал, что мать схоронил и что вас видел и что вы разрешили нам приехать. Вместе с вызовом прислал. Вызов тоже по телеграфу заверенный. Да, значит, о том, что между нами было в ту ночь, ничего ей не написал, подумал Серпинин. Я чай принесу, сказала она, собрав тарелки. Оля, дверь открой.